«Да нет, какие теперь дела? Что я, не понимаю. Просто навестить хотел. Что ж, в другой раз...» Он поднялся, одним глотком допил терпкий настой и поставил кружку на поднос. Ресс смотрел в другую сторону, но Макс чувствовал на себе его незримый взгляд, тот самый, не имеющий ничего общего с глазами. «До свидания. Будет у меня еще выходной, наведаюсь. Может, Дэн все же посвободнее станет». Пусть хранят тебя боги, отозвался Рэс, и вдруг добавил обычным ровным голосом, как бы между прочим: "А что до ваших с Денном дел, он просил передать, что на время его отсутствия ему может почти полностью заменить твой сын. Он умеет находить дорогу в снах, не так хорошо, как Ден, но всё же лучше, чем ты, и он вечно знает нужного тебе человека". "Спасибо", вздохнул Марс. Ботош с кем, с кем он меньше всего желал встретиться в лабиринте, так это с Диего. Самое удобное место для того, чтобы задать коварному папеньке вопрос, на который нельзя солгать в ответ. Странно, что Масишка до сих пор сам не додумался, наверное, не пошёл и подвоха. Пока, но надолго ли хватит его терпения и доверия. Пока бухгалтер Лукас и прибывшие скорей целительцы и целительцы вокруг спасённого маэстро А танцоры опять бегали на этот раз за извозчикам. Пока несколько артистов покрепче грузили пострадавшего в повозку, а прочие расползались по своим делам, Ольга ещё крепилась, даже нашла в себе силы выдать сопровождающим инструкцию и немного денег. Но когда несчастного наставника увезли в направлении переселённого дома господина Жака, сотрудники театра были распущены на внеочередной выходной. Е Ольга осталась с и Пака в лукосомой пако в раскропленном кабинете с вывороченной дверью, запаздывая с телеко, всё же настигло её. Бедный пай, привыкший столь завидных хладнокровия в обращении с недодушными самоубийцами, при виде рыдающей женщины перепугался насмерть. Забегал аки подстреленный гоблин, разлил воду прямо на платёжные ведомости, расклотил стакан и чуть не уронил очки под ноги троллю. Похоже, истеричных дамочек среди его клиентов ещё не было, и привыкнуть к ним он не успел. "Сударь, вы её просто оставьте", сочувственно посоветовал Пака, понаблюдав за его метаниями. "Она сейчас поплачет сколько требуется и сама перестанет". "Да?", неуверенно приспросил Лукас и приостановился, не донеся до Ольги протянутый стакан. Ольга выхватила сосуд с водой из его руки. И с трудом втискивая слова между всхлипами, подтвердила: "Да. Подождите минут пять. Я сейчас. Ну, постокомьтесь пока, что ли". И эти два дисциплинированных по расёнка действительно всё время, пока она безуспешно пыталась взять себя в руки, сначала честно знакомились, а потом обсуждали разновидности трудовых договоров и возможные способы избежать недовыплат при оплате. Видя мпака всю свою самостоятельную жизнь от подобных надзывати страдавший, подбросился беседнику благодатную тему. Внимательно оплакав горькую судьбу наставника, а заодно несчастного Диего, бедного Жака, кримычного Мафея и всех прочих пострадавших от нашествия злодейских моркабесов, включая себя, Ольга наконец вспомнила, что собиралась как раз предпринять кое-какие реальные действия для спасения дорогих ей людей. А сама вместо этого развела тут марату. Утираясь и приводя себя в порядок, она запоздало обнаружила, что всё-таки испачкала руки о злополочную кочергу, а потом старательно размазывала сажу по полам со слезами по всей физиономии. И, конечно же, эта жидкая грязь натекла на манжеты и закапала подол. Однако эта бытовая неприятность показалась Ольге столь мелкой и незначительной по сравнению с действительно серьёзными несчастьями. Что она забыла без пачкиных маржетах и два смогла говорить. Послушай, Лукас, начала она, пристраивая на краешке стола мокрый платочек в чёрных разводах. Помнится, твой дядешка, когда устраивал тебя на работу, говорил, что у тебя потрясающая память на цифры. Это верно, чуть смущённо подтвердил бухгалтер и тут же потянулся за какой-то одной ему ведомой бумажкой среди останков стола. За последнюю луну наши убытки составили. Нет, нет, погоди. Испугалась Ольга насчёт убытков, она подозревала с самого начала, но обсуждать конкретные цифры была не готова. Да и чтого их атаить? Тайни надеялась на всемогущество и всезнание Шилара. Давай на наши финансы посмотрим завтра. А сейчас напряги, пожалуйста, свою замечательную память. Помнишь, ещё в начале Серебряной луны мы шли по заревистому переулку? Ты, я и Диего, кажется, мы тебя домой провожали, потому что ты задержался на работе допоздна, в день выплаты жалования и боялся грабителей. Да, конечно, помню, кивнул юноша. И по дороге Диего поздоровался с неким господином, который шёл навстречу. Мы остановились, они обменялись несколькими фразами в духе: "Как дела? Куда направляешься?" И этот господин сказал, что вот тут живёт. и показал к тей именно. Помнишь? Такой крепкий, упитанный дядька в плаще с капюшоном. К сожалению, на лицо у меня память не настолько хорошая. Да и темно было. Принялся оправдываться Лукас, но Ольга тут же его перебила. Нет, нет, в лицо я его знаю, раньше видела. Ты мне скажи номер дома, на который он показал. 12-й, не раздумывая ответил бухгалтер. «Вот спасибо! Я знала, что ты запомнишь! Умница! А теперь я отправляюсь в заливистый переулок, а ты закрой тут все и зайди к Ториену, спроси там мадам Катрин и поговори с ней насчет их гастролей в наше помещение». «Маэстрина, но ведь у нас потому и убытки, что публики в такое время не до походов по театрам. Мы даем два спектакля в неделю вместо шести, и то зал почти пуст, а вы о гастролях». Да я просто подумала, может, если вместо спектаклей дать простенькое недорогое цирковое представление, то публика и наберётся. Ну, понятно, это будет не та публика, к которой мы привыкли, но заплюют зал орех в скорлупуй. Но у нас ведь всё равно убытки, и 5 дней и 7 зал пустует. А я людям обещала. Лука задумался. Возможно, если повесить афиши поярче, зазывалу поставить. Цену на билеты снизить до, э, скажем, вот и подумай, как организовать рекламу и по чём продавать билеты. А мне надо бежать. Пака, возьми кочергу и пойдём. Постойте, схватился Лукас. Но разве вы мне не расскажете, что с вами случилось? Как вы добрались домой и почему все говорили, будто вы погибли? И куда пропал мастер Диего? Вот когда я сама выясню, куда он пропал, вздохнула Ольга. Тогда я тебе расскажу. А всё остальное пусть тебе Юст расскажет. Второй раз всю историю пересказывать, у меня нервов не хватит. Она поднялась, расправила платье и накинула на голову капюшон, частично скрывающий отсутствие щептика. Да, чуть не забыла. Оформи на своё имя доверенность на право распоряжаться моим банковским счётом. Я завтра подпишу. Если вдруг со мной что-то случится, или я опять пропаду, выдай ребятам из цирка 500 золотых и пусть срочно уезжают из города. Свернув в заливистый переулок, Ольга пониже надвинула капюшон и плотнее запахнула плащ. Ей совсем не хотелось, чтобы кто-то из знакомых увидел её так близко от конечной цели маршрута и не дай бог ляпнула об этом где не надо. Хоть бы этот дядечка был дома, а не на работе. И хоть бы он за последнюю луну эту работу не поменял. И наша останется только перед королём, а это уже не просто авантюра, а чистое самоубийство. Хоть и говорят, что Шелар сейчас живёт не в дворце, вокруг него наверняка кишмяки счастья, возможные охранники и соглядатаи. К тому же, скорее всего, он не сможет сделать для Ленью и её друзей больше, чем уже сделал. А просить его о чём-то только подставлять под удар. Ему и так хотят ли полностью доверяют. А если ещё с ней за секут? Нет, это безнадёжный вариант. Уж лучше пусть этот дядечка будет дома. Только бы он не прогнал её в зашей, только бы согласился помочь. Ведь выбить из него информацию Ольге сил не хватит, а Пака только с виду большой и страшный, а на самом деле терпеть не может насилие. Как бы в качестве компенсации от судьбы за сегодняшний кошмар в театре, Её мольбы были где-то наверху услышаны и исполнены. Бесценный источник информации оказался дома. Более того, по его изумлённому лицу можно было безошибочно определить, что он не только узнал гостью, но и прекрасно слышен о её предполагаемой кончине. Здравствуйте, мастер Тэдди. Ольга очень старалась, чтобы это прозвучало вежливо и скромно, но получилось откровенно жалобно. Ага. Глубокомысленный зрёк Полащ внимательно осмотрел посетительницу с головы до ног, словно убеждаясь в её реальности и живости, и отступил на шаг. Понятно. Заходи. И тролль пусть заходит. Не надо ему стоять у меня под дверью и привлекать внимание. Пропустив гостей, он выглянул наружу, быстрым цепким взглядом изучив пустую лестницу, плотно затворил дверь и задвинул засовы. Не обращая внимания на Ольги на попытки завести разговор, усадила ее на высокий неудобный стул, сам остался стоять, нависнув над ней, словно грозный преподаватель над злостным шпаргальщиком. И, наконец, проникновенно произнес, пристально устаившись прямо в глаза. «Ты зачем сюда приехала, дура?» Ольга не успела даже растеряться, как плечи сами собой развернулись, Вина выпрямилась, словно прилипнув к высокой жесткой спинке стула, а голос обрел точно необходимую меру прохладцы и сдержанной вежливости. «Полагаю, вопрос был риторический, так как вы уже поняли, зачем я приехала и зачем пришла к вам. Вы можете мне что-нибудь сказать?» Толстяк смешно развел руками, словно доктор, расписывающийся в бессилии медицины перед родственниками безнадежного пациента и кратко пояснил. Их здесь нет. Были в начале прошлой луны, где-то с неделю. Я с ними не работала. Мои коллеги, кажется, тоже. Потом их куда-то перевезли телепортом. И больше их никто не видел. И тебя я тоже, чтобы больше здесь не видел. Понятно. Хочешь искать? Беги на север. Там остались маги. Сюда больше не приходи. Спасибо. Ольга едва удержалась от того, чтобы обнять и расцеловать этого замечательного, все понимающего дядьку. Они все-таки живы. Что бы он ни говорил, не зря, не зря она сюда приехала. Теперь уж точно известно, что искать стоит, что поиски не напрасны и не бесполезны, что еще не поздно и что-то сделать еще можно. Уже в коридоре Тедди добавил на прощание. «Не вздумай ходить к Шелару». А там действительно такая серьезная охрана, что не проскользнуть, на всякий случай уточнила Ольга. А вдруг все же как-нибудь можно? Во-первых, даже если и можно, не тебе там проскальзывать. А во-вторых, он сам тебя сдаст без всякой охраны. Он орденское посвящение прошел, магическое. Короче говоря, он уже давно не тот шелар, которого ты знала, а говорящая кукла на службе ордена». Дальше Ольга не стала расспрашивать. Ей сразу стало понятно, откуда у истинных патриотов такая бесспорная уверенность в предательстве короля и как такое вообще могло случиться. Конечно, по своей воле он бы ни за что не предал своих, но если его и в самом деле заколдовали, за его спиной захлопнулась дверь и зашуршали совы. Получается, кроме единственного факта, что друзья живы, она ничего не узнала. И спросить больше не у кого. Нет, не может быть, чтобы люди так вот бесследно пропали и всё тут. Кто-то должен знать, куда их подевали. Сера юст по секрету поведал, что в городе действует подпольная организация во главе с Флавиусом. Может, они хоть что-то знают? Правда, возникает вопрос: как их найти без толковой мастрини? Если даже толковые, опытные и заинтересованные люди уже луну найти не могут, Ответ нашелся спустя 10 секунд, хвала всем богам и болтливому языку Жака. На радости Хольге даже не пришло в голову, что упомянутые люди должны были додуматься до того же самого еще луну назад. Она и задумываться над такими сложными вопросами не стала. Ноги сами понесли ее в квартал пляшущих огней, к лавке почтенного Циня. К сожалению, судьба оказалась скупа на подарки. На двери магазинчика красовались... 3 здоровенных замка и аккуратная табличка с каллиграфической надписью уехал за товаром